Глава 35. пятая. Ценная добыча. Со стороны это без сомнения выглядело очень эпично. Три огромные березы и туши штурмовали крепость, а с воздуха их непрестанно атаковал черный блестящий истребитель. «Аран по-прежнему не проходит», — мрачно произнесла Анатария. Я не ответил, сосредоточенно стреляя по ходаку и пытаясь найти его слова и место. Наверняка ведь такое должно быть, иначе просто-напросто теряется весь смысл нашей затеи. Похоже, я просто себя успокаиваю. «Александр, попробуй снести ему щупальце», — неожиданно посоветовал Карла. «Неплохая идея, железяка», — оживилась ящерка. Я кивнул и приготовился открыть прицельный огонь. А Натаре подняла истребитель на высоту, заложила вираж и понеслась прямо на ходака. Тот не мог упустить такую возможность. Как же, глупая жертва сама ищет смерти. И выпустил ложноножку. «Огонь!» — зачем-то заорал я и вдавил спусковые клавиши до боли в пальцах. Время как будто замедлилось. Будто во сне я видел, как огромное щупальце ходока несется прямиком в нашу сторону, еще чуть-чуть и он нас собьет или схватит. Но вот отвратительная ложноножка задрожала, как студень, покрывшись огненными сполохами. В следующий миг Анатари резко рванула в сторону, и вовремя, неожиданно покрасневшее щупальце, пронеслось мимо буквально в паре метров. Получилось! Получилось! Радостно кричал Карло. Вы нанесли урон 79 852, плюс 20% усиления атаки за счет силы стратега. Получается, что и кричал я не зря, усилил атаку. А то ведь в последнее время как-то слишком привык, что незаметность важнее урона. Вот и не использовал способность. Остальное теперь было исключительно делом техники. Мы пикировали на ходака, будто коржун, и расстреливали его щупальца. Итак, раз за разом, ходок ревел низким басом, внутри его студенистого бесформенного тела то и дело вспыхивали багровые молнии, но теперь стало окончательно ясно, победа над монстром Лимба возможна, и она близко. «Я бы советовал вам поторопиться», — вышел на связь Темный. «Вы не забыли, что противник не один?» Отвлёкшись на пару секунд, я посмотрел в сторону крепости. Ходаки уже почти достигли ее. Так что темный был прав. Нам действительно следовало поторопиться. Но как, если у нас всего один истребитель? «Делаем все, что в наших силах», — ответил я. «Продолжайте их пока сдерживать». «Спасибо за рекомендацию, человек». Я буквально видел ехидное лицо темного. «Теперь я наконец-то знаю, что мне делать». «Если шутят, значит, еще не все потеряно», — подумал я. «Да и что я сейчас могу изменить?» «Вы нанесли урон 81237». «Вы нанесли урон 73985». «Вы нанесли урон 94254». «Великий ходок Лимба погибает». «Ура!» — завопил я, заставив ящерку сморщиться и неодобрительно посмотреть на меня. «Ох уж, эти мне аристократы! Не могут от души порадоваться победе!» Уничтожение ХДК принесло нашему истребителю дополнительные 12 уровней, а новые очки я вложил в восстановление поврежденных модулей, так что у нас снова были две пушки. Теперь, когда мы атаковали второго монстра, урон значительно вырос, и даже иногда проходил, если я попадал не по щупальцам, а по телу. Правда, был он настолько мизерным, что в расчет его даже не стоило брать. Защитникам крепости по-прежнему приходилось нелегко, Хоть мы и убили одного ходока, а второго оттянули на себя, третий все-таки выбрался из огромной ямы и принялся ломать стены крепости. «Какой же ты медленный!» — вновь написал мне Тёмный. «Я теряю своих лучших соратников». «Ты специально выводишь меня из себя?» — уточнил я. На этот раз союзник почему-то мне не ответил. Признаться, я был этому очень рад, потому что эти бессмысленные диалоги лишь отвлекали внимание. «А тем временем мы уже почти добили еще одного ходока. Резкий вираж, пике, серия выстрелов, второй противник повержен, а истребитель получил еще девять уровней. Последний!» — удовлетворенно протянул я, имея в виду третьего ходока, уже практически заползшего на территорию крепости. А Натария писала над монстром полукруг, дав мне возможность пострелять по всем его ложноножкам и тем самым отвлечь его на себя». Ходок дневно засветился изнутри красным, развернулся, повалив остатки стены, и бросил в нашу сторону сразу два щупальца. «Вот ведь какая дрянь!» — от неожиданности воскликнул я. «Осторожней!» — предостерег меня и ящерку Карла. «Похоже, эти твари учатся на ошибках!» Робот был прав. Последний оставшийся Ходок делал вид, что атакует нас одним щупальцем, а когда мы бросались на него в ответ, мгновенно выбрасывал еще несколько... Даже Анатарий с ее мастерством пилотажа с трудом уводила истребитель от студенистых лажноножек. Темп схватки стал бешеным. Мы едва успевали уклоняться от атак монстра, не дающих мне как следует прицелиться. Теперь я стрелял вслепую, радуясь, что теперь любое попадание, даже в тушу, наносит урон ходаку. И тут случилось непоправимое. Чудовище хитрым манёвром отвлекло Анатари. И та просто-напросто не успела отреагировать на последовавшую резкую атаку. Истребитель тряхнула, бедняга Карла вновь шмякнулся на пол, а ящерка от неожиданности даже выругалась на родном языке. Я, конечно же, не знал перевода этой фразы, но то, что это именно ругательство, недосмысленно намекнула интонация, с которой она была произнесена. Мы оказались в самой настоящей ловушке. Ходок не просто нас атаковал, Он еще и схватил нас своим щупальцем и теперь тащил свою мутную серую пасть. И что-то мне подсказывает, очутившись там, мы сразу же отправимся на перерождение, и истребитель тогда уже будет не вернуть. Удивительно, но в этой ситуации мой разум сразу же подсказал мне правильное решение. Единственное правильное. Но если я все таки ошибаюсь или просто-напросто не успею воплотить его в жизнь, все будет кончено». Отстегнувшись от кресла, я уверенно встал и открыл люк. «Ты куда?» — грозно воскликнула Анатария, явно не понимая моих намерений. На это я мог ответить только в духе старых пафосных фильмов. «Спасать всех нас, конечно же!» И тут же вылез наружу. Все вокруг тонуло в белесом мареве, и невозможно было разобрать, где верх, а где низ. ветер был каким то теплым и липким почти осязаемым а прямо рядом с открытым люком корпус истребителя сдавливало пульсирующие щупальце теперь счет пошел на секунды достаю из инвентаря старый добрый нож безнадежности не раз вручавший меня в самых казалось безвыходных ситуациях глубокий вдох удар два три четыре ходок даже не чувствует мою атаку для него она что комарийный укус Пять, шесть, семь, восемь. Мы уже практически в его пасти. Теперь я понимаю, что ветер дует не оттуда, а наоборот. Ходок втягивает себя в воздух, будто гигантский пылесос. Девять, десять. Вы нанесли критический урон. Сорок семь тысяч восемьсот девяносто два. Щупальца оглушительно чавкнуло и развалилось пополам, слегка задев меня. Истребитель тряхнула и бросила вверх. Я едва успел схватиться за край люка и с силой втащил себя внутрь. В руку больно сцепились металлические манипуляторы. Это Карло бросился мне на помощь. Больно рухнув на пол, я все же заставил себя тут же вскочить и, прикусив до боли нижнюю губу, вновь занять место стрелка. «Отличная работа, друг!» Словно сквозь вату услышал я голос робота. И только сейчас я заметил, что мои жизни находятся практически на нуле. «Это что, от одного единственного прикосновения ходака, причем случайного?» «Храбрый поступок!» — Донесся до меня голос ящерки. «Есть чем восстановить здоровье!» Я кивнул и тут же активировал мощное зелье лечения. Спустя полминуты стало намного легче, и я с новыми силами принялся расстреливать ходака, который показал, что с тварями лимба никогда не стоит расслабляться. Теперь я понимаю, как тяжело было тем, кто внизу, «Великий ходок лимба погибает». «Ура!» Теперь вместе со мной вопил Карла. А Натаре аккуратно посадила истребитель на площадку, где нас уже ждал темный в окружении десятка последователей. «Ужасно!» — произнес он. «Мы потеряли две сотни храбрых бойцов. Но они лишились своих уровней не напрасно». Я посмотрел на него и ждал. «Что же он еще скажет?» во первых...» «Наш истребитель перешагнул порог пятидесятого уровня», — улыбнулся темный. «А во-вторых, у нас есть тела трех великих ходоков Лимба». «А ведь и правда», — подумал я. «Интересно, какой дробь может выпасть с таких чудовищ? И убивал ли их хоть кто-нибудь раньше?» «Рейко! Да и Арна!» — неожиданно назвал темный знакомые имена. «Я думаю, вам стоит пойти вместе с нашими союзниками и обыскать туши убитых ходаков. От небольшого отряда последователей отделились две небольшие фигурки в капюшонах и приблизились к нам. «Ты же знаком с моими пра-пра-пра... Впрочем, неважно», — сказал Алакан, глядя на меня. «Клянусь, в этот самый момент я потерял грань между сном и явью, настолько неожиданное свалилось на меня откровение». Одна из фигурок, замедленным, будто неуверенным движением, откинула капюшон и открыла знакомое глазастое лицо. С настолько мрачным и жаждущим моей смерти взглядом, что я даже сделал несколько снимков. Покажу ей потом как-нибудь, когда остынет. «Младшая?» Ящерка тоже явно не ожидала увидеть анимешку в рядах темного. «Привет, Анатари!» Не возмутила поздоровалась с ней Шакар. «Рада тебя видеть в наших рядах!» «Чертовка!» Довольно складилась ящерка. Что ты здесь забыла? Я, конечно, еще в одной из недавних встреч с темным понял, что Анимешка каким-то боком к нему относится, но не думал, что она к нему в итоге присоединится. Еще и младшую сестру прихватит. Я же не ошибаюсь, и фигурка рядом с ней та самая Рейка. Шакар, судя по всему, принципиально меня игнорировала и разговаривала исключительно с ящеркой: Так уж получилось, что Темный Рикини это Алакан. первый и единственный император из рода Шакар, наш далекий предок». «Вот оно, оказывается, в чем дело», — подумал я. «Значит, не просто родственник, а еще какой-то древний император. Интересно, что же он такого в своё время натворил, если остался в итоге первым и единственным, а впоследствии еще и темным. «Это было давно», — притворно всплеснул руками Алакан. «Именно», — кивнула Анатария, поэтому не жди, что я буду называть тебя Ваше Величество». «Новые времена, свободные нравы», — рассудительно согласился темный. «Чем-то мне нравится этот сухопарый глазастик. Очевидно же, что он просто тонко издевается над ящеркой». «Тем более, что и я тебя не называю, Ваше Величество, или как вас там, госпожа из дома Тари?» Ящерка ничего не ответила, только лишь гневно щелкнула хвостом. «Точно». А ведь я и забыл, что она тоже каких-то королевских кровей. Это выяснилось, когда во время битвы при Лагаше я столкнулся с ее версией из прошлого». «Младшая принцесса!» — низко прорычала ящерка, а потом резко повернулась ко мне. «Видишь, партнер? в некоторых не воспитание не на грош». «Вот и радуйся, что мы все здесь такие. Будь иначе, мы бы никогда не смогли выйти за рамки и добиться того, что имеем». Закончил разговор темный. Вперед, друзья! Обыщем ходаков! Шакар вновь надела капюшон и пошла в сторону выхода из крепости. Рейка бесшумно присоединилась к старшей, а Натаре, злобно оглянувшись на Алакана, последовала за нами. Ну что, Карла, подмигнул я роботу, ты хоть представляешь, что нам может достаться?